Шестою. В эти месяцы женщины продолжали появляться из мужского-мужского-мужского мира, как когда-то называл его Джеймс Браун. Они сообщали, что в Дулинге, когда они заснули, вызванный Авророй кризис был в самом разгаре, там прошло только два или три дня. Насилие, замешательство и отчаяние, о которых они рассказывали, казались совершенно нереальными тем, кто прибыл в новое место раньше. Более того, все это почти не имело значения. У женщин этого мира были свои проблемы и тревоги, скажем, погода. Лето уходило, а за осенью, как известно, следовала зима. С помощью руководства справочников из библиотеки и, под присмотром, кто бы мог подумать, Магды Дубчик, вдовы строительного подрядчика и матери уборщика бассейна Лайлой. Женщины смогли закончить некоторые из проектов, начатых Кейли до того, как ее убила безумная подруга. Муж Магды многому научил ее, по части электрики. Мой муж, он рассказывал мне, что делал каждый день. Посмотри, этот провод под током. Магда. А вот это заземление. И так далее. Я слушала. Он знать этого не знал, думал, что обращается к каменной стене. Но я слушала. Тут ее лицо стало озорным, и она живо напомнила Лайли Антона. Во всяком случае, слушала первые пятьсот раз». Немногие панели солнечных батарей, сохранившие работоспособность после стольких лет забвения, стали источником электроэнергии для нескольких домов на холме. От автомобилей толку не было никакого. Не представлялось возможным определить, сколько лет они простояли в этой реальности. Но состояние машин, припаркованных под открытым небом, однозначно говорило, что влага и перепады температур вывели двигатели из строя. Автомобили в уцелевших гаражах, возможно, были на ходу, но весь бензин испарился, либо окислился. Зато в ангаре загородного гольф-клуба женщины обнаружили неплохо сохранившиеся гольф-кары на солнечных батареях, которые заработали после зарядки аккумуляторов, и теперь женщины ездили на них по улицам, расчищенным от деревьев и мусора. Как и Шопуэлл, придорожное кафе «Олимпия» сохранилось весьма неплохо. И Рита Кумс, в прежнем мире жена Терри Кумса, открыла его на бартерной основе, готовя на старой переносной дровяной плите, которую женщины помогли вытащить из подвала дома Кумсов. «Я всегда мечтала открыть ресторан», — объяснила она Лайле. «Но Терри не хотел, чтобы я работала. Говорил, что это добавит ему тревог». Терри не понимал, как скучно быть фарфоровой чашкой в буфете. Она сказала об этом как бы между прочим, но отвела взгляд и на ее лице, по мнению Лайлы. Читался стыд. Она стыдилась того, что счастлива, заполучив что-то свое. Лайла надеялась, у Риты все получится, и она с этим справится. Со временем. Многие из них чувствовали, что изменились, но изменения эти вызывали у них стыд, словно не делали что-то противозаконное. Женщины, вроде магда и Риты, внезапно обнаружили, что могут приносить пользу и процветать в этом новом мире. И по мере того, как проходили недели, они обсуждали уже не только то, о чем скучали, но и кое-что из того, о чем не скучали. Листья меняли цвет, как и в прежнем мире, но Лайли. Эти цвета казались более яркими и стойкими. В один из дней, по прикидкам Лайлы, в конце октября, она была на огороде миссис Рэнсом, собирала тыквы, чтобы школьницы вырезали из них фонари. Старая Эсси сидела на скамье в тени, наблюдая за ней. У скамьи стояла ржавая продуктовая тележка, наполненная вещами, которые собрала Эсси, словно старалась построить новую жизнь на воспоминаниях старой. Радиоприемник, мобильник, груда одежды, собачий ошейник, календарь 2007 года, бутылка чего-то без этикетки, возможно, бывшего кленового сиропа и три куклы. Эссе нравилось следовать за Лайлой, когда она видела, как Лайла в широкополой соломенной шляпе катит перед собой тачку с садовыми инструментами. Старая женщина поначалу молчала и отшатывалась, если кто-то проходил рядом. Но постепенно начала расслабляться, по крайней мере в присутствии Лайлы. Иногда они даже разговаривали, хотя Лайла предполагала, что хорошей собеседницей Эсси не была никогда, даже в лучшие свои годы. — Теперь все гораздо лучше. — Однажды сказала Эсси. — У меня есть собственный дом. Она с нежностью посмотрела на кукол, лежавших у нее на коленях. — Моим девочкам нравится. — Их зовут Джингл. «Пингл» и «Рингл». В тот раз Лайла спросила Эсси, какая у нее фамилия. «Когда-то была Уилкокс», ответила Эсси, «но теперь Эстабрук». Я взяла девичью фамилию, как та женщина, Элейн. Это место лучше, чем прежнее, и не только потому, что здесь у меня девичья фамилия и собственный дом, оно пахнет слаще. Сегодня Эсси снова ушла в себя. Когда Лайла попыталась заговорить с ней, та покачала головой, замахала на нее руками и принялась рыться в ржавой продуктовой тележке. Достала настольный радиоприемник Филку и начала перебрасывать из руки в руку. Лайла не возражала. Пусть играет в горячую картошку, если ей так легче. Когда Лайла собиралась прерваться на ланч, подъехала на велосипеде. Джейни Скоутс. «Шериф», — обратилась она к Лайле, — «есть разговор». «Я больше не шериф Джейнис. Или ты не читаешь «Дела Дулинга»? Я обычная горожанка». Коутс такой ответ не смутил. «Хорошо. Но ты все равно должна знать, что исчезают люди. Пока известно о троих. Слишком много, чтобы списать на совпадение. Нам нужен человек, который вникнет в ситуацию». Лайла осматривала тыкву, которую только что срезала со стебля. Сверху ярко-оранжевая, но снизу черная и подгнившая. Она бросила тыкву на грядку. — Поговори с комитетом по восстановлению или вынеси вопрос на следующее собрание. Я отошла от дел. — Перестань, Лайла. Не слезая с велосипеда, Коутс сложила на груди костлявые руки. — Не вешай мне лапшу на уши. Ты не отошла от дел. У тебя депрессия. — Эмоции, — подумала Лайла. Мужчины почти никогда не хотели говорить о них, а женщины почти всегда хотели. Это может наскучить. Мысль удивила ее. Возможно, ей следовало пересмотреть свое отношение к стоицизму Клинта. — Не могу, Дженнис. Лайла пошла вдоль тыквенной грядки. — Извини. У меня тоже депрессия не сдавалась, Джейнис, возможно, я никогда не увижу дочь. Думаю о ней первым делом, как только проснусь утром и перед тем, как заснуть вечером, каждый чертов день, и мне не достает моих братьев. Но я не позволяю этому... Позади них послышался глухой удар и тихий вскрик. Лайла обернулась. Радиоприемник лежал на траве рядом с Джингл, Пингл и Рингл. Куклы с безучастным блаженным выражением лица смотрели в безоблачное небо. Эсси исчезла. Там, где она была, порхал коричневый мотылек. Но через мгновение улетел и он, оставив после себя слабый запах Гарри.